Глава 25 Спустя несколько суток непосильных трудов кожаное изделие окончательно высохло, задубело и приняло заданную Сашкой форму. Все это время Санек крутился вокруг шкуры постоянно растягивая ее в нужных по его заданным параметрам местах и подбивая раскаленные угли поближе. Еще он изготовил удобный широкий гребешок, чтобы в перерывах между охотой и выпариванием соли вычесывать грубую свалявшуюся шерсть. Шкура, благодаря Сашкиному вниманию, преобразилась в аккуратную и довольно качественную крепкую вещь. Красивой и подходящей под интерьер дорогого особняка её назвать было трудно, но в подвале винного погреба для очистки сапог от грязи она была бы шикарнейшим аксессуаром. Сашка, находясь в режиме ожидания, всё время что-то рисовал, выплавлял какие-то запчасти, конструировал крепежи и рычаги, также переделывал часть ненужных толстых верёвок в более тонкие, предназначенные для шитья, но всё его усердие, как ни крути – Упиралась в нехватку эластичного материала, находящегося в далеком мрачном речном гроте. Сашка уже несколько раз от безысходности порывался в этот мокрый поход, но ему хотелось закончить до конца обработку шкуры, попробовать ее применить в качестве крыльев и между делом запастись внушительным запасом соли. Идти на рыбалку и вернуться без рыбы как-то не по-человечески совсем. Остужал он свой порыв. С рыбой он бы вернулся в любом случае, но с какой? Ну, скорее всего, с протухшей, а почищенная и пересыпанная солью сохранится на довольно длительное время. Мясная сухая кучка, уже подсоленная, хранилась в вылитых и с Сашкой ящиках под крышками. Александр надеялся, что проделанные в ящиках вентиляционные отверстия не дадут испортиться остаткам сухарей. По-хорошему, если хранить такой продукт в мешке при постоянной сухости, их и через сто лет можно будет есть, правда, сухари закаменеют, а потом рассыпятся в труху. Но столетними сухарями Сашку не заманишь». Иногда, удачно поохотившись, он перебивался шашлыками из крысов и надеялся, что в будущем отобьет у саблерогов отару коз под свое начало и беззаботно заживет в добром соседстве с зубастыми попугаями. Наконец, дождавшись полного формирования и высыхания шкуры, Сашка стал готовиться к полетам. Вытащив как по весу, так и по твердости дубовую ровненькую шкуру на заранее подготовленный летно-испытательный центр, Сашка разложил ее в центре площадки и загрустил. «Столько времени с тобой нянчился, и все под нож». Заговорила в нём ядовитая жаба. Действительно, такое мощное изделие было очень жалко кромсать ножом. Тем более Сашка так и не определился до конца с типа крыла. Как говорится, ожидание праздника намного лучше самого праздника. Что ж, если что, будем штопать заново. Зря, что Лениток столько накрутил. Наконец решился он и, чиркая пальцем по лезвию резака, принялся за дело угольком, нарисовав симметричное крыло-треугольник в свой рост. Он сразу рассчитал и пометил на нем продольный центр. Затем, проливая скупую слезу, но аккуратно, стараясь не делать заусенцы, обрезал лишние запчасти. Бережно скрутил обрезки, отнес их в квартиру и, стянув с себя снаряжение, стал размещать крыло на броне. Сделав все примерно симметрично, Сашка прорезал отверстие в крыле по позвоночнику, сразу оставляя крепежные отметки на ламелях брони, затем припаял к отметкам небольшие столбики под заклепки. Надев крыло на столбики, он их расплавил, при этом закрепив крыло по позвоночнику и на плечах брони. Прицепил к крылу крепежи на локти, ладони и голень, облачился в эту деревянную конструкцию и, надев шлем, стал потихоньку совершать махи и тянуть по сторонам руки, определяя, в каком месте следует натянуть, либо попустить натяжение крыла. «Да уж, ее бы помять недельку, было бы не лишним». «И ноги хрен переставишь, надо резать, наверное». «А как же хвостовое крыло? Я ведь не бегать и летать собрался». «Хотя с разбегу должно быть попроще взлететь будет», рассуждал конструктор. Наконец, решившись, он начал совершать сильные взмахи. Обрадовался, чувствуя, как руки упираются в атмосферу, но это сопротивление вопреки ожиданиям то прижимало его к земле при поднятии рук, то немного отрывало от земли при опускании. Сашка, оценив ситуацию, стал менять положение рук при подъеме и тратить больше усилий на опускание рук. Но это действие не повлияло на вертикальную тягу, а только сносило Сашку назад. Руки налились кровью, стали тяжёлыми и неповоротливыми. «Вот и прилетели», — уселся на валун уставший Санёк. «Такими темпами вы, Александр Витальевич, обратно курить начнёте». Сашка заметил, что после таких печальных полётов ему захотелось покрутить в зубах вонючую сигаретку. «Ну а что ты хотел? В первый раз и сразу к звёздам? Ага, помечтай. Ни навыка, ни привычки. Птички, они с детства летают, а ты с детства дрова лопатой колотил. Так что пока в мозгах отсутствует железобетонный нейромост в небеса, придется волочить жалкое существование двуногового червяка. Да и с крыльями что-то не то. Оно вроде и получается, но оторваться от земли я не могу. Как будто на одном месте, вверх-вниз, вниз, вверх, задумчиво пробубнил Сашка. «Так, ну и что сидеть? Попытаться набрать высоту с разгона? Может, что и выйдет?» Схватился он за нож и разрезал крыло по длине ног. Выбрав маршрут и определив точку отрыва от земли, Сашка сложил руки по швам и быстро побежал по аэродрому к стартовому валуну. Сильно оттолкнувшись от валуна, он прыгнул и расставил руки в стороны. «О чудо! Я лечу!» – мысленно закричал Санёк. Если быть точнее, он продолжал прыжок, планируя в плотной атмосфере и постепенно снижаясь от собственного веса. Приземлившись, он вернулся к взлетной полосе и повторил последнее действие, добавив к нему не сильные взмахи крыльев. Поваляв дурака до темноты, уставший Сашка, еле-еле волоча крылья, вернулся в берлогу. Улететь к звездам у него не вышло, но определенные навыки он усвоил, И теперь полулёжец с сухарём в зубах, он задумчиво жевал, уставившись на серо-красные угли в костре. На следующий день, полный энтузиазма и энергии, но с сильными болями в руках и груди, Сашка, надев броню и наплевав на тренировки с оружием, примчался на аэродром. За вечер он перемял и немного подрезал крылья, и теперь, вооруженный полученным за вчера опытом, надеялся на удачный исход. Но и как и в прошлые разы, стоило поднять руки для взмаха, как его неизбежно тянуло вниз. Что ж за непруха такая? Чего ещё не хватает? Что-то значит неправильно в крыльях, задумчиво сидел на камне Орёл. Надо было у Петрухи крылышки позаимствовать. Может, что и прояснилось в этом конструкторе. Вспомнил Сашка своего боевого товарища. Оставался единственный разработанный за вечер способ. Это развести костер и пробовать подниматься вверх при помощи летучего газа. Что он и сделал. Быстро разложив огонь, Сашка подпрыгнул над ним вверх и раскрыл крылья. О чудо! Подхваченный теплом и частицами сгоревшего камня, Сашка довольно быстро стал набирать высоту. Как же это прекрасно чувствовать, как невидимая сила, словно пушинку, уносит тебя в небеса. Сашка улыбался и пробовал крутиться вокруг своей оси, меняя положение крыльев, но вскоре газ растворился, потерял свою силу и Санёк стал медленно опускаться. Сложив ноги и вытянувшись телом, он спланировал в сторону горы, выставляя одно крыло вперёд, он с лёгкостью менял направление полёта, а изменив крылья относительно друг друга по горизонтали, Сашка мог бы без проблем вращаться вокруг своей оси. Но только стоило взмахнуть, как тут же терялась высота, а при отталкивании от воздуха набрать прежнюю высоту никак не получалось. Приземлившись, он посчитал, что был примерно в 20 метрах над землей и порядка 10 минут в полете. Да, неплохой результат для планирования, но использовать такой способ набора высоты для дальних полетов не вариант. Неправильные какие-то крылья получились, зря шубу изрезал. Выругался Сашка и побрел в домик, дабы разобрать эту неудачную конструкцию с целью дальнейшей модернизации. Но сперва охота и шашлычки, резиновые сухари, как и бятина стали приедаться и надоедать очень долгим пережевыванием. Стянув броню, он отпаял крыло и понес его на диванчик, чтобы сшить все отрезы и разрезы въедино. «А ну-ка, давай вас завесим!» Внезапно пришла мысль вычислить примерный вес снаряжения и крыла. По подсчётам получилось, что общий вес примерно 15 килограмм, а вес одной брони не составил и 5 килограмм. «Вон оно что!» «Эх, Семён Семёныч!» «Что ж ты натворил, еврейская твоя физиономия?» Материл Сашка свою торопливую натуру. Всю прогулку в поисках еды и вечернее вышивание – Он рассуждал над приобретенными знаниями, затем проверил снаряжение, подсчитал припасы и, завалившись на мягкую черную шерсть, сладко и радостно уснул.